Глава седьмая В курятнике я много времени проводил, стоя на посту. Странное дело, но столб с каждым днём казался всё меньше. Когда я на него только встал, на нём помещались обе мои ноги, а со временем всю поверхность верхушки едва накрывал лишь один сапог. Шли месяцы, и я стал понимать, почему проф сделал этого человека тренером воздоятелей. Никаких учений с оружием или бомбами, как я этого ожидал, не было. Вместо этого он заставлял меня выполнять бессмысленные упражнения. Например, лежать на полу совершенно неподвижно, а по всему моему телу ползали мыши, поедая крошки, которые он на меня кидал. Если я дергался, нужно было начинать заново. Только теперь лежать вдвое дольше. Зеф любил такие игры на выдержку, и всё время изобретал новое. Иногда он заставлял меня весь день ничего не есть или не спать, а потом, чтобы заслужить еду, я должен был решать головоломки на время. Бывали случаи, когда он запирал меня в тёмной комнате так надолго, что я не знал, какой сегодня день. Такое чувство, будто меня пытают, а не тренируют. «Зачем мы это делаем?» Спросил я, когда ему захотелось положить меня на лицо ядовитого паука: "Я не должен был двигаться, пока паук не ползёт. Хватит ныть. Он тебя не укусит, если не шевельнёшься. Но зачем? В чём тут блеск? Почему я всё это делаю?" "Потому что ты мне доверяешь. Вот поэтому", сказал Зев, кого опять, казалось, не заботило, что я нарушил правило 2. Не уверен. Он ткнул пальцем в сторону входа на склад. «Дверь вон! Ты волен воспользоваться!» «Уходить я не хочу», — сказал я. «Мне просто нужно понять, зачем. Весь год я выполнял все дурацкие штуки, которые вы заставляли меня делать. Вы никогда не говорите мне, зачем всё это. Но их я всё равно выполняю». Зев вздохнул. «Послушай, ты не первый пацан, кто приходит сюда, считая... будто всё знает лучше. Каждый нахальный стажёр, похоже, думает, будто ему известно, что нужно для того, чтобы стать ассасином. И что они делают? Расстреливают десятки тысяч патронов в мишень, даже сотни тысяч. Изучают все устройства, всё оборудование, оружие и взрывчатку, до каких только могут дотянуться. Разбирают и собирают винтовки, как будто идут на мировой рекорд, а потом Когда приходит время выполнять задание, чихают, прячась в кустах. Их замечают и отрывают им башку. А это значит, что курятник потратил годы подготовки и вёдра боеприпасов на то, чтобы создать бессмысленную мишень в кустах. А если сажать мне на лицо указ, что ты изменится? Это же не учит меня сражаться. Все говорят о том одном проценте времени на задании. когда воздоятель стреляет, и его цель падает замертво. Но девяносто девять процентов времени на задание у ассасина отнюдь не так волнующе. Нужно три дня прятаться в кустах, совершенно неподвижно. Приходится действовать с большой отдачей, когда не хватает жидкости или пищи, когда ослаб. Проф считает, что «раз ты юн, я сумею научить тебя не только сражаться и все». Он думает, что из себя я сумею сделать нечто новое, что-то получше. Я предупреждал, что станет труднее. Но если будешь делать то, что я тебе говорю, я превращу тебя в того, кто поистине опасен. Кого не замедлит голод, кто не дрогнет от опасности, кто знает, как драться и как убивать. Правда? За гарантиями это уже не ко мне. Люди требуют их выполнения. И потом у тебя могут быть неприятности. Наверное, поэтому я больше и не женат. Ладно. И Зеф посмотрел на меня, а лицо у него стало при этом таким серьёзным, как будто он собирался сказать что-то бесспорно определённое. Гарантировать. Я могу то, что если ты станешь делать всё, что я тебе говорю, сумеешь разгромить всех своих врагов. А те, кто останутся в живых, зададутся вопросом, не пережили ли они нападения блескучего эпоса. Я стоял и не знал, что сказать в ответ. "Ты всё ещё хочешь быть героем?" спросил он. "Конечно, когда делаешь, что говорят. Когда мне меч отдадут". "Правило 2", ответил он. "Никаких вопросов". Зэффу я задавал множество вопросов, но о правиле 2 он вспоминал, казалось, лишь когда не хотел отвечать. Вы же сами сказали, что мне его нельзя, пока я не научусь им пользоваться. Но вы же не учите меня им пользоваться. Зэф долго меня разглядывал. Пойдём. Он поманил меня, а сам зашагал к одной из арен для учебных боёв. К мечам ты ещё не готов. но мы, наверное, можем сосредоточиться кое на чем другом. В тот день Зеф и начал учить меня боевому искусству, о каком я раньше не слыхал. Называлось оно «Мод Кой». Я видел много фильмов о боевых искусствах, но на «Мод Кой» ни одно не походило. Движения в нем были жесткие, прямые и мощные, а не та волнистая, витиеватая хореография, какой пользовались актеры. Не похоже на то, что я видел по телику, сказал ему я. По телеку мусор. Скоро ты сможешь водить хороводы вокруг любого, кого видел по телику. Только мы не танцуем, мы убиваем. По 14 часов в день я бегал, дрался, поднимал тяжести и истекал кровью, а потом дрался ещё. Не думал, что такое возможно, но боевые тренировки действительно оказались хуже тренировок на выдержку и стояния на посту. Наконец он начал со мной так называемые персиковые тренировки. Заключались они в том, что я делал всё то же, к чему уже привык: взбирался на стены, ползал по пластунски, бегал на скорость, преодолевал препятствия, только с холщёвым мешком, наполненным банками с персиковым компотом. Каждый день он прибавлял по одной банке персиков. Тренировки становились всё жёстче, И мне едва хватало времени на еду и сон. И всё-таки ни разу за все эти тренировки не упомянул он о Тисаке Ден. Что-то во мне задавалось вопросом, не потерял ли он его? Может, поэтому отказывается о нём со мной разговаривать. Чем больше проходило времени, тем сильнее я скучал по своему брату. В курятнике у меня никого не было. Зев скорее был колючим перекати-полем, чем настоящим человеком. Я пытался подружиться с другими стажёрами, но все они были гораздо старше. Самый молодой 17, и многие всё равно оставались тут несколько месяцев не больше. У меня же заканчивался второй год. И всё это время мне даже не с кем было поговорить, пока я не познакомился с Пейдж. Возникло она однажды утром в грозовичке Зефа, пока я стоял на посту. Попробовала открыть пассажирскую дверцу, но та не поддалась. "Заела", крикнула она. Дело было так давно, а я за последние 2 года настолько окреп, что уже почти и забыл, насколько заевшей, мне казалось, та дверца. "Ничего не заело", ответил Зеф. Совсем как мне в тот первый день. Он с треском распахнул дверцу, и девочка выбралась наружу. У неё были длинные тёмные волосы и большие синие глаза. Слишком чистая одежда, слишком мягкая кожа. Ей здесь совсем не место. Походила она на испуганную лань. Глаза распахнуты, готова сорваться с места и упорхнуть. «Спустись-ка сюда!» Поманил меня за в со столба, и я спрыгнул. Без лишних слов он завёл нас на склад в одну тренировочную комнату и только там нас наконец познакомил. Похоже, у нас тут будет ещё одна малявка. Это Пейдж. У неё только что погибла вся семья. Вроде как и у тебя эпик по имени Тигатон, который может менять силу тяготения и ходить по стенам. Такое вот. Он подумал, что весело будет создать внутри членов семьи Пейдж такие маленькие карманчики тяготения. Завткнул толстым пальцем в середину моей груди. Вот тут, сказал он. Тела их смялись как комки бумаги. Треснули кости, порвалась кожа, а тонкая сеть трубок, которую мы называем кровеносной системой, превратилась в горсть недоеденных спагетти. Всё, что от них осталось, можно было смести на лопатку. и при желании затолкать в обувную коробку. У Питч был такой вид, как будто она сдерживается, чтобы не заплакать. Что вы делаете, Зэф, сказал я. Внутри у меня вспыхнул яростный гнев. Вы себя ведёте как конченный гад. С Зэфом я никогда не разговаривал таким тоном. Но девочка едва сдерживалась. А этот Джекс продолжал Зэф как ни в чём не бывало. Маленькое сердце едко по имени любита чпокнуло все до единой артерии в груди его брата, как пузырьки пены в ванне. Он повернулся к Пейдж. "Знаешь, что бывает, если сердце не может качать кровь, потому что все его артерии вдруг лопаются. Вся кровь отливает к ногам". Пейдж покачала головой. "Но у бедолаги малыша Джекса это не худшее в жизни. Видишь ли, сам он из Хьюстона. Вся его семья оттуда. А мы знаем, что произошло с Хьюстоном. Зевс сжал вместе все 10 пальцев, а потом распрямил их разом, как бы изображая взрыв. Рот я так и не закрыл, но слова из него больше не доносились. Пейдж теперь метала взглядом молнии в Зевса. Он перехватил её взгляд и кивнул. Вы двое кое чем отличаетесь. Большинство народу воспаляется, когда слышат, как я вот так говорю об их прошлом. А вы разгоречились только когда я заговорил о другом. Джекс тут сказал как-то, что он здесь для того, чтобы защищать других, быть героем. Пейдж, баллистать, говорила то же самое. Пора убедиться, готовы ли вы держать слово. Это что вообще должно значить? спросил я. Всё просто, ответил Зев. Вас больше не будут наказывать за то, что сделаете не так. Вместо этого наказывать вас станут за ошибки другого. Джекс, если облажаешься ты, Педж придётся застрять на посту или рыть землю 3 часа. Педж, если ты облажаешься, Джекс останется без ужина или будет отжиматься, пока у него руки не отвалятся. В таком вот духе. Есть в этом смысл. Отныне вы оба Идеально станете выполнять то, что я вам велю, чтобы не страдал другой. Подготовка начинается завтра. Лучше подготовьтесь хорошенько. На завтра Зев опять позвал на сводну тренировочную комнату, а кинул меня оценивающим взглядом. По-прежнему хочешь учиться, как применять эту твою железную реликвию? Вы мне вернёте меч Дена? Зев подошёл к металлическому шкафчику. Нет. Ты её должен заслужить. Он открыл шкафчик и вытащил две деревянные палки, каждая слегка изогнута как сабля. Это баккен. Пользоваться будешь этим, пока не научишься управляться с настоящими мечами. Одну палку он протянул мне, а Пейдж жестом показал, чтобы отошла. Давай первым, Джакс. Мы встали друг напротив друга. Он рассматривал меня, «Ноги на ширину плеч! Левую ногу вперёд! Вес тоже вперёд, не на пятки! Теперь освойся в стойке и подними меч!» Я так и сделал, только не был уверен, как правильно его держать. Зев шагнул вперёд и поправил мне стойку. «Ты заблокируешь сто тысяч ударов, прежде чем нанесёшь хоть один свой! Это дураки кидаются в драку, размахивая палкой, как животное! А ты не животное!» поэтому так драться ты не будешь. Сто тысяч блоков! Усёк!» Я кивнул, и он замахнулся Баккеном над головой. Подняв свой, я отразил его удар как раз вовремя. Он снова ударил, точно так же, как и раньше, и облокировал. А он лишь продолжал замахиваться и бить сверху, снова и снова. А затем, без предупреждения, замахнулся мечом сбоку. Я инстинктивно поднял свой, чтобы защититься от удара сверху, но... Его деревянный баккен вместо этого треснул мне по рёбрам, от удара у меня перехватило дух. Я пошатнулся и попятился. Нападение слева блокируй так. Он поправил мне стойку, затем подошёл к Пейдж, бросил взгляд на меня. Отныне твои ошибки её ошибки. Не забывай об этом. Он показал на голую стену. 2 минуты на корточках у стены Пейдж. Начали. Она недоуменно посмотрела на стену. Зев вздохнул. «Спиной упираешься в гипсокартон и опускаешься, пока колени не окажутся под прямым углом». Она кивнула и без слов сделала, как велели. Зев не стал замерять время. Лишь сложил на груди руки и смотрел совершенно неподвижно. Всего секунд через двадцать ноги у Пейджа задрожали. Тело ее обмякло. «Нет!» сказал Заф. Сидишь так 2 минуты, иначе Джекс останется без ужина. Она поймала его взгляд, затем мой. Лицо у неё сделалось неуверенным и испуганным. Я я не могу, пролепетала она через минуту такого сидения на корточках. Ноги у неё яростно дрожали, и она упёрлась в них ладонями, как будто это могло помочь. Выбор за тобой, сказал Заф. Сама решай, хочешь ли ты, чтобы он сегодня ел. Она вновь посмотрела на меня, и на её лице зародилась решимость, но, казалось, одной решимости недостаточно. Несколько секунд спустя губы у неё задрожали, как будто ей хотелось расплакаться. Осталось 30 секунд, сказал Зав. Пейч напряжённо уставилась на меня, доводя себя до предела. На рухнула на землю, когда ей оставалось всего секунд 10. Села, подтянув колени к груди. Встречаться взглядом с Зэфом она не могла, со мной тоже. Зэф повернулся ко мне. Что ж, всегда остаётся завтрак. У меня в груди вспыхнул тот гнев, какой я уже чувствовал. Не потому, что сегодня я останусь без ужина, а из-за того, как он поступил с Пейдж. Я поймал себя на том, что крепче стиснул рукоятку Баккена. Зефу ловил это. «Сто тысяч блоков, и только потом тебе можно бить самому», — напомнил он. «Пока ты успел выполнить пять. Теперь блокируй, или ей придется сидеть еще две минуты».